Кассета 1. Дорожка 4. Продолжение страницы 68. Уголовный кодекс Российской Федерации, раздел 8, главы 22, 23, 25. Общими признаками теневой экономики являются скрытый, тайный характер, такая деятельность не регистрируется государством и не отражается в официальной статистике, охват всех фаз круговорота общественного богатства, производства, распределения, обмена и потребления, незаконное обогащение посредством утаивания доходов от государственного налогообложения, безвозмездного присвоения чужого имущества и перераспределения общественного богатства. По разным оценкам, в странах Запада в теневом секторе экономики производится от 5 до 20% волового национального продукта. Посредние оценки исследователей – В Союзе Советских Социалистических Республик в 80-х годах в аналогичном секторе присваивалось около 10% валового национального продукта. Теневую экономику можно подразделить на следующие основные укрупненные блоки. Неофициальная, фиктивная и подпольная. Неофициальная, образно называемая серая экономика, охватывает легальные разрешенные виды хозяйственной деятельности, распространенные особенно в сфере услуг. ремонт квартир, медицинская помощь, предоставление жилья в курортной местности и тому подобное. Однако получатели доходов скрывают их от налогообложения. Российское законодательство признает криминальным деянием и предусматривает соответствующие санкции при нарушении Уголовного кодекса в случаях. Уклонение гражданина от уплаты налога путем непредставления декларации о доходах, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и расходах, совершенного в крупном размере. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 198. Страница 69. Уклонение от уплаты налогов с организацией путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенного в крупном размере. Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 199. Фиктивной, беловоротничковой хозяйственной деятельностью занимаются, как правило, руководящие состав предприятий и государственные чиновники в тех странах, где значительно развит государственный сектор экономики. Лица, имеющие доступ к общественной собственности, лично обогащаются, изобретая незаконные средства, приписки к выполнению государственных заданий и планов, мошеннические способы получения денег, хищение материальных ресурсов и тому подобное. Сейчас Уголовный кодекс Российской Федерации отмечает следующие преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Злоупотребление полномочиями имеется в виду использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесение вреда другим лицам, если это деяние повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства. Статья 201. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Речь идет об использовании нотариусом или аудитором, ревизором, контролирующим финансовую деятельность предприятия, Своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законным интересам общества или государства. Статья 202. Уголовное законодательство рассматривает в качестве преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления ряд деяний криминального характера, в частности: злоупотребление должностными полномочиями (статья 285), незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289), получение взятки (статья 290), служебный подлог (статья 292). Подпольное Черная экономика – это запрещенная законом деятельность. Сюда относятся наркобизнес, контрабанда, фальшивомонетничество и иные преступные дела. Теневая экономика пустила глубокие корни и значительно расширилась в нашей стране, особенно за последние годы. Первая причина этого явления – коррупция, подкуп государственных чиновников и должностных лиц, призванных поддерживать законность в экономике. На их подкуп преступный мир тратит до 30%. 50% своих доходов. Страница 70. Другая причина состоит в том, что дельцы «черной» экономики образуют строго организованные группы, хорошо оснащенные оружием и современными техническими средствами. Эта организованная преступность вместе с подкупленной частью государственного аппарата создает мафиозные объединения, препятствующие разоблачению подпольных дел. Третья причина заключена в получении очень высоких доходов, приходящихся в основном на долю главарей мафии. Между тем, как подсчитали экономисты, большинство воров, мошенников и грабителей получает средний доход с учетом срока тюремного заключения, который меньше заработка рядовых рабочих и служащих. Уголовное законодательство нашей страны выделяет ряд криминальных деяний с черной окраской. К ним, в частности, относятся Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации, товаров или иных предметов, совершенные помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Признано также уголовно наказуемым перемещение через таможенную границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных. или взрывчатых веществ, вооружение и тому подобное, если это деяние совершено с нарушением правил таможенного контроля. Статья 188. Преступления против здоровья людей, связанные с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой или сбытом наркотических средств или психотропных веществ. Статья 228. Вовлечение в занятие проституции. Статья 240. организация или содержание притонов для занятия проституцией статья 241 в дальнейшем мы не раз коснемся теневой экономики ее конкретных форм и путей борьбы с нею с помощью организационных и социально-экономических мер теперь после выяснения существа собственности мы перейдем к ее классификации параграф 2 классификация собственности принципы классификации классификация от латинского классис разряд класс, фацио, делаю, раскладываю. Это система соподчиненных понятий, классов, объектов, определенной области знания или деятельности. Классификация строится по определенным основаниям, которые выражают, как правило, существенные признаки и отношения между классами объектов. Страница 71. Нам предстоит рассмотреть непростой вопрос. Что является основанием классификации экономических отношений собственности? Собственность в экономическом смысле подразделяется на разные классы или роды, типы, в зависимости от существующих уровней разделения и кооперации труда и производства. Эти виды организационно-экономических отношений непосредственно характеризуют ступень реального обобществления производства. Здесь самая низкая ступень – это единоличное хозяйствование. Более высокие ступени обобществления образуются по мере роста масштабов объединения людей – какой-то организации. В свою очередь, переход от одной ступени производственной организации к другой обусловлен техническим прогрессом и определенными экономическими выгодами. Так увеличение размеров и совершенствование орудий труда, улучшение технологии порождает тенденцию к концентрации, укрупнению предприятий и их централизации, объединению. Такое усиление реального обосчисления производства приводит в действие закон превосходства крупного производства над мелким. Профессор П. Самуэльсон, Соединенные Штаты Америки, подтверждает преимущество укрупнения предприятий. Кавычки открываются. Возрастание доходности, вызванное увеличением масштаба производства, или так называемая экономия на массовом производстве, часто связано со следующими усовершенствованиями. Первое. С использованием других источников энергии, помимо мускульной энергии людей и животных. Второе. С применением автоматических саморегулирующихся механизмов. Третье. С использованием стандартных взаимозаменяемых частей. Четвертое. С расчленением сложных процессов на простые повторяющиеся операции. Пятое. Со специализацией функций и разделением труда и со многими другими технологическими факторами. Кавычки закрываются. Примечание первое. Самуэльсон. П. Экономика. Перевод с английского. Москва. 1964. Страница 43. Конец примечания. Итак, в основу классификации собственности в экономическом смысле можно положить принцип ее членения на классы в зависимости от степени реального обобществления производства. Такая классификация существенно отличается от юридического толкования разных видов собственности. В последнем случае основанием для выделения типов собственности служат разные виды правомочий собственников и характер имущества, влияющий на возможность его разделения между физическими и юридическими лицами. Несмотря на такие расхождения между экономической теорией и юриспруденцией, имеется несколько общих моментов в принципах классификации собственности. Страница 72. Это позволяет ввести единое разделение собственности на классы по ряду оснований. ним относятся следующие решающие критерии различий. А. По степени реального обобществления собственниками, принадлежащего им имущества. Б. По характеру присвоения и взаимоотношений между собственниками имущества и несобственниками. В. По возможности или невозможности свободно делить имущество между отдельными субъектами по их усмотрению. Рассмотрим все классы присвоения в их логической последовательности, которая отражает восхождение от единичного к особенному и, наконец, ко всеобщему. Частное присвоение Частное присвоение означает, что отдельные люди относятся к имуществу как к личному источнику богатства. Согласно действующему законодательству, физическое лицо, как, впрочем, и все собственники, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. Однако оно не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. Гражданин вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным путем. Частное присвоение имеет два вида, которые существенно различаются между собой. А. Собственность на средства производства человека, который сам трудится, и б. Собственность на вещественные условия производства лица, применяющего чужой труд. Рисунок 3.3. Рисунок 3.3. Виды частного присвоения. Описание рисунка. На рисунке представлена схема. Частная собственность раздваивает цена присвоение работникам средств и продуктов производства, и присвоение единоличным собственникам средств производства продуктов чужого труда. Конец описания рисунка. Первый вид частной собственности имеют крестьяне, ремесленники и другие люди, которые живут своим трудом. В соответствии с экономическим законом частно-собственнического трудового присвоения при единоличной собственности на средства производства работнику достаются все плоды его хозяйствования. Страница 73. Этим обеспечивается полная свобода труженика от каких-либо форм угнетения и порабощения со стороны других людей. Когда в одном лице соединены собственник и труженик, возникает большая материальная заинтересованность в том, чтобы лучше работать для личного блага. Не стоит удивляться тому, что единоличные крестьяне стремятся добиться устойчивости своего хозяйства, не жалея на ту сил и средств. Второй вид частной собственности имеют лица, которые владеют сравнительно большими хозяйствами с применением труда многих работников. Если в первом виде частного присвоения вещественные и личные факторы производства естественно соединяются, поскольку они принадлежат одному лицу, то дело обстоит совершенно иначе во втором виде хозяйства. В нем средства производства попадают в руки немногих лиц, а значительная часть общества отчуждена от этих благ. Неимущая часть общества попадает в полную зависимость от собственников и подвергается прямой эксплуатации, работает на их пользу. В силу закона нетрудового частно-собственнического присвоения все плоды трудовой деятельности неимущих и зависимых работников, применяющих чужие средства производства, достаются их частным собственникам. Во втором виде частных хозяйств трудящиеся относятся к средствам производства, как к чужой собственности и не заинтересованы продуктивно использовать их. Поэтому здесь производственные факторы соединяются посредством внеэкономического, насильственного принуждения работников к труду. Типичными в этом отношении являются рабовладельческие и феодальные хозяйства. Личной зависимости работников от частных собственников, средств производства и открытой эксплуатации трудящихся был положен конец при переходе к капиталистической системе хозяйства, о которой речь приди Общая долевая собственность. Качественно иным по сравнению с частной собственностью является коллективное присвоение в виде общей долевой и общей совместной собственности. Рассмотрим сначала первый тип присвоения. Класс общей долевой собственности имеет следующие отличительные черты. А. Этот тип присвоения образуется путем объединения частных вкладов, долей, которые вносят все участники в общее имущество. Б. Общая долевая собственность используется в общих интересах владельцев и под единым контролем и управлением. При этом, как правило, предусматривается определенное участие каждого участника объединения в хозяйственном использовании совместного имущества и в управлении собственностью. Страница 74. В. Конечные результаты экономической реализации общей собственности распределяются между участниками коллективного хозяйства с учетом доли собственности каждого из них. В российском законодательстве достаточно четко определяются правоотношения, касающиеся общей долевой собственности. Так, в Гражданском кодексе Российской Федерации признается, что имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей собственности. Пункт 1 статьи 244. Эта общая собственность становится долевой, если определяется доля каждого из собственников в праве долевой собственности. Пункт. 2 статьи 244 Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества пункт 2 статьи 245 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, определяется по соглашению всех ее участников пункт 1 статьи 246 Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками такой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Статья 248. Важно учитывать разную меру имущественной ответственности участников долевой собственности. Наряду с полной их ответственностью в полных товариществах установлена ограниченная ответственность. Учредители общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам. Они несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Например, так происходит в акционерных обществах. Общая долевая собственность выступает в нескольких основных формах. Рисунок 3-4. Рисунок 3-4. Формы общей долевой собственности. Описание рисунка. На рисунке изображена схема. Общая долевая собственность подразделяется на хозяйственное товарищество, акционерное общество, производственный кооператив, хозяйственное объединение, совместное предприятие. Конец описания рисунка. Конкретные формы общей долевой собственности имеют присущие им экономические и правовые особенности. А. Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация, юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, с разделенным на доли вклады участников уставным складочным капиталом. Страница 75. имущество созданное за счет вкладов учредителей а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности принадлежит ему на праве собственности б акционерное общество имеет уставной капитал который разделен на определенное число акций Акции, ценные бумаги, удостоверяющие вложение капитала в акционерное общество и гарантирующие получение части его прибыли в виде дивиденда, дохода. В. Производственный кооператив. артель. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, производство, переработка, сбыт, промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговли, бытовое обслуживание, оказание других услуг. Такая деятельность основана на личном, трудовом и ином участии членов кооператива и на объединении его участниками имущественных паевых взносов. Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 107. Имущество кооператива делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Этим уставом может быть определено, что часть кооперативного имущества составляет неделимые фонды, используемые на определенные цели. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива. Статья 109. Г. Хозяйственные объединения. Добровольное объединение юридических лиц, хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и иных предприятий. Такие объединения могут создаваться, например, в форме ассоциаций, от латинского ассоциатио соединения. Объединение юридических лиц для достижения общей хозяйственной, научно-технической, коммерческой и иных целей. Участники ассоциации сохраняют свою самостоятельность. Имущество ассоциации состоит из вступительных взносов ее членов, доходов от собственной деятельности, кредитов и т.д. Во главе ассоциации стоит, как правило, совет учредителей, который избирает президента, председателя, и формирует правление, дирекцию, призванное решать основные вопросы в между собраниями учредителей. Д. Совместное предприятие. Предприятие, как правило, созданное на основе вложения капитала отечественных и иностранных партнеров. Оно совместно осуществляет хозяйственную деятельность, управление и распределение прибыли. Вполне очевидно, что общая долевая собственность существенно отличается от частного, единоличного, присвоения более значительными масштабами. Страница 76. В этих масштабах можно видеть сильно расширившееся поле взаимодействия физических и юридических лиц по владению, пользованию и распоряжению коллективным имуществом, в котором имеется доля каждого. Таким путем... органически соединяются личные и общие экономические интересы. Общее совместное присвоение. В отличие от долевой собственности, класс общего совместного присвоения имеет ряд специфических особенностей, а именно А. Все объединенные в коллектив люди относятся к решающим средствам производства или другим жизненным средствам, как к совместно и нераздельно им принадлежащим. В этом случае устанавливается неразрывное единство и равенство совместных собственников в отношении к главным хозяйственным условиям их жизнеобеспечения. Б. Изначально не определяется доля имущества, принадлежащая каждому собственнику. В. Любой участник совместной собственности не может по своему личному усмотрению присвоить и использовать в хозяйственных целях какую-то часть общего имущества. Г. Общий доход от хозяйственного использования совместной собственности распределяется между ее участниками или в равных долях, или в зависимости от трудового вклада каждого в коллективные результаты. В Гражданском кодексе нашей страны устанавливается существенное, качественное различие между долевой и совместной собственностью. Так признается, что участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. Статья 253. Совместное присвоение имущества выступает в следующих конкретных формах. Рисунок 3.5. Рисунок 3.5. Формы общего совместного присвоения. Описание рисунка. На рисунке схематически представлено, как общее совместное присвоение делится на следующие формы. Первобытно-общинное, имущество членов крестьянского хозяйства, общая семейная собственность, государственная, муниципальная. Конец описания рисунка. Страница 77. А. Первобытно-общинная собственность, первоначальная форма общего совместного присвоения, зародившаяся на заре человечества. Как известно, в тот самый отдаленный исторический период люди испытывали полную зависимость от окружающей природной среды и были ее простым компонентом. Они могли выжить и улучшить условия своего существования только благодаря коллективистским связям, характерным и для естественных системных образований. На первых ступенях общественной жизни первобытные люди стихийно объединялись в общины. Мы сейчас повели разговоры об общинной собственности потому, что она... Феномен необычное явление сегодняшней экономики. Во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки поныне община составная часть их социально-экономического устройства. Необычная судьба выпала на долю земледельческой общины в России. Такая община существовала еще накануне образования Киевской Руси 8-IX века. Хотя в конце XIX – начале 20 столетия страна вступила на путь капиталистического развития, община оставалась крестьянским союзом по владению надельной землей на основах самоуправления. После октября 1917 года община превратилась в свободный союз равноправных землепользователей. Земля была передана крестьянам по декрету о земле 9 ноября 1917 года, что узаконивало уравнительное распределение земельных участков. В 1927 году на территории РСФСР в общинном пользовании был 91% крестьянских земель. Однако общинное землепользование было разрушено во время насильственной коллективизации крестьянства в 1927-1929 годах. То, что в России Общинный хозяйственный уклад просуществовал не одну тысячу лет, наложило свой отпечаток даже на сегодняшнюю психологию миллионов жителей страны. По их настоянию в 90-х годах общинное землепользование было возрождено на землях российских казаков и в монастырях. Б. Имущество крестьянского, фермерского, хозяйства – Принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное. В этой собственности находятся предоставленный в собственность данному хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукции и доходы совместного хозяйствования являются общим имуществом членов крестьянского хозяйства и используются по соглашению между ними. Статья 257. В. Общая семейная собственность. Имущество, нажитое супругами во время брака, является совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Статья 256. Страница 78. Вместе с тем, имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью. Это положение распространяется и на вещи индивидуального пользования, Г. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, Федеральная Собственность, а также имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации, республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан юридических лиц. либо муниципальных образований являются государственной собственностью. Статья 214. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение. Статья 214. Д. Муниципальная собственность. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, Такое имущество закрепляется за муниципальными предприятиями во владение, пользование и распоряжение. Статья 215. Завершив классификацию типов присвоения, мы можем приступить к рассмотрению важного вопроса. Как складывалась историческая динамика типов собственности в новое и новейшее время на Западе в условиях капитализма? Параграф 3. Эволюция отношений собственности на Западе. Классический капитализм. В 15-19 веках в Западной Европе возник и утвердился новый по сравнению с феодализмом социально-экономический строй, капитализм, на его начальной фазе развития. Эту фазу назвали классический капитализм, поскольку в ней наиболее полно воплотились принципы частно-собственнического предпринимательства. Здесь главной экономической фигурой стал единоличный собственник. сравнительно небольшого предприятия, на котором он был хозяином и зачастую лично управлял производством. Эта социально-экономическая система является гораздо более прогрессивной по сравнению со всеми историческими предшествующими системами. В ней основные средства производства, как и при рабстве и при феодализме, находятся в частной собственности, у буржуазии. Занятые на капиталистических предприятиях работники не имеют средств производства. страница 79 однако главное социально экономическое отношение капиталист тире наемный работник качественно отличается от отношений в производстве утвердившихся при рабстве и феодализме на капиталистические предприятия привлекаются юридически свободные лица наемные работники получающие за работу заработную плату а следовательно в какой то мере заинтересованные в труде поэтому К ним, как правило, не применяются методы внеэкономического принуждения. Вместе с тем, не имея средств, производства и других источников существования, они вынуждены продавать единственное, чем располагают свои рабочие руки, свою способность к труду, а поэтому они экономически зависят от работодателей. Господствовавший в экономике единоличный капитал имел мощный стимул побуждения к действию. Получение все большего количества прибыли, служащей источником личного обогащения буржуазии. Этот ускоритель экономики в наибольшей степени раскрыл и до сих пор раскрывает созидательные возможности частно-капиталистической собственности. За период своего развития капитализм во всех развитых странах обеспечил огромный рост производства. Хозяйственные успехи при капитализме во многом связаны. с научно-техническим прогрессом и с соответствующей эволюции организационно-экономических отношений, которая состоит во все более полном использовании потенциальных возможностей общественной организации производства. Такая эволюция начинается с развития и качественного совершенствования элементарных производственных систем в рамках предприятий, основанных на ручном труде. Капиталистический бизнес в промышленности начинается путем организации простой капиталистической кооперации труда. Объединение под командованием частного собственника многих людей, выполняющих однородную работу. Такая системная организация труда дает несомненный экономический эффект. Совместная деятельность пробуждает своеобразные соревнования между работниками, что повышает их индивидуальную выработку. кооперация создает, как известно, дополнительную коллективную производительность труда. Кроме того, совместная работа обеспечивает экономию средств производства, расходов на помещение, отопление, освещение и другое, благодаря коллективному применению их в технологическом процессе. Естественно, что все выгоды от применения объединенного труда доставались собственникам предприятий. На смену простой кооперации пришла более совершенная форма организационно-экономических отношений мануфактура в странах западной европы она господствовала примерно с середины XVI века до последней трети XVIII века мануфактурная система представляет собой такую кооперацию труда которая основана на разделении работы на части при создании одного и того же товара страница 80 наемные работники выполняют определенные операции порожденные разделением труда внутри мануфактуры или изготавливают какую-то деталь конечного продукта скажем какую-то часть часов корпус циферблат стрелки и так далее вот как а смит описывал труд десяти рабочих в булавочной мануфактуре кавычки открываются эти 10 человек вырабатывали свыше 48 тысяч булавок в день один рабочий вырабатывал 4800 булавок в день Но если бы они работали в одиночку и независимо друг от друга, и если бы они не были приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы сработать двадцати, а может быть и одной булавки в день. Кавычки закрываются. Примечание первое. СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том первый. Москва, Ленинград, 1935. Страница 10. Конец примечания. Специализация труда рабочих развивает у них мастерство, уменьшает непроизводительные расходования жизненных сил, способствует достижению полезного результата с наименьшими затратами. Усовершенствуются также инструменты. Они становятся разнообразными, приспособленными для выполнения частичных операций. Все это позволяет значительно поднять эффективность труда. В мануфактурных мастерских упрощались трудовые операции, специализировался инструмент, готовились кадры искусных рабочих. которые, правда, страдали от однобокого развития их способностей, все это способствовало последующей замене ручных операций машинной технологии. Как известно, в конце XVIII-XIX веков в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки происходит промышленная революция. На смену ремесленной технике и ручному труду она внедряет все более усложняющиеся системы машин. Машина – это орудие труда, оперирующее многими инструментами под контролем рабочего. Предприятия стали представлять собой простую или сложную кооперацию машин, получившую название «фабрики». В одном случае на фабрике объединяется множество однородных и совместно действующих машин. Любая из них выполняет операции по изготовлению продуктов от начала и до конца, например, швейная фабрика. В другом случае на предприятии действует единая совокупность – разнородных и дополняющих друг друга технических средств. Каждое машинное орудие производит лишь одну из взаимосвязанных частичных операций. Так на ткацкой фабрике существует система предельных ткацких, красильных и иных машин. Промышленная революция породила новые тенденции экономического развития, повлиявшие на эволюцию, постепенные изменения, форм собственности в странах Запада. Во-первых, промышленная революция дала мощный толчок для дальнейшего ускорения производства. Переход к машинной технологии подвел под экономику революционную техническую основу. Страница 81. Все шире применяя новейшие научные открытия и изобретения, люди стали чаще осуществлять перевороты в технике и технологии производства, а вместе с тем в трудовых функциях и в организации труда. Уже в конце XIX, начале XX века произошел электротехнический переворот. переход от века пара к веку электричества. На базе двигателей внутреннего сгорания были созданы скоростные средства транспорта, автомобили, самолеты. Началось быстрое развитие химической промышленности и множество высокоэффективных технологий в различных отраслях. Во-вторых, применение более мощной и производительной машинной техники породило новый этап развития организационно-экономических отношений, а именно. Бурно возросли масштабы кооперации труда и производства, вызвав тем самым тенденцию к усилению реального обобществления производства. Стало множиться количество гигантских заводов и хозяйственных объединений, на которых сосредотачивались все возрастающие массы рабочих. Примечательно, например, что в Германии крупные предприятия с числом рабочих более 50 человек в 1907 году составляли 1% к общему числу фирм. Но они сосредоточивали 39% всех рабочих и три четверти мощности паровых и электрических двигателей, применявшихся в промышленности. В США в 1909 году крупные фабрики с производством продукции на миллион долларов и больше составляли 1% к общему числу предприятий. Однако на них было занято 30% рабочих и они производили 44% всей промышленной продукции. В итоге национальное хозяйство приняло совершенно новый вид. Еще существовало множество мелких предприятий. На этом фоне все заметнее выделялись хозяйственные гиганты, которые быстро набирали силу и стремились занять господствующее положение во всех отраслях производства. Но рамки единоличной собственности уже никак не соответствовали гораздо более высокому уровню реального обобществления производства. Естественно, возникает вопрос, какова же историческая судьба классического капитализма? Корпоративный и финансовый капитал. По сравнению со всеми предшествующими экономическими организмами капиталистическая система является наиболее гибкой. Она способна сама перестраиваться, приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним условиям. На новой, более высокой ступени развития этой системы в двадцатом веке формы собственности неоднократно эволюционно изменялись под воздействием и в соответствии с повышением общественного характера производства. Страница 82. На рубеже 19-20 столетий об экономики выразилось в быстром возрастании мощи корпоративного от латинского корпорацию, объединения или акционерного капитала. Об экономической силе этого обобществленного капитала свидетельствуют такие статистические данные. В 80-е годы в Соединенных Штатах Америки 500 крупных корпораций, добывающей и обрабатывающей промышленности, составляли всего около 0,16% общего числа компаний. Компания промышленная, торговая, транспортная и так далее объединения предпринимателей в этих отраслях. На их долю приходилось 76% численности занятых и 79% прибыли всех промышленных компаний. Акционерная собственность стала средством приобщения широких слоев населения к тому, чтобы финансировать и получать определенные результаты в виде доходов на акции производственно-хозяйственной деятельности. Так, в 80-е годы в Соединенных Штатах Америки насчитывалось 49 миллионов акционеров, Эта форма долевой собственности стала стирать резкие грани между социальными группами, свойственные классическому капитализму. Важно отметить необычайную способность к перевоплощению акционерной формы присвоения. Эта форма может иметь различное социально-экономическое содержание и использоваться в интересах преимущественно частных лиц, каких-то социальных групп или государств. Все зависит от того, кому достается контрольный пакет акций, количество акций, позволяющее господствовать в акционерном обществе. Теоретически это количество должно составлять 50% всех выпущенных акций плюс одна акция. Однако, если гигантская корпорация имеет капитал в несколько миллиардов долларов, а ее акции распылены среди массы мелких держателей, то нередко ее деятельность контролирует одно лицо или компания, владеющее 10-20% общего количества акций. В связи с этим различаются акционерные общества, находящиеся под контролем отдельных лиц, компаний, других корпораций и государства. В последнее время в западных странах появляется все больше сравнительно небольших акционерных объединений, целиком принадлежащих трудовым коллективам. Например, в Соединенных Штатах Америки насчитывается 10 тысяч таких предприятий, на которых заняты 10 миллионов человек. Акционерная форма капитала качественно отличается от его классического вида. Частный капитал. Первое. Единоличное присвоение средств производства. Второе. Предприятием управляет сам собственник. Третье. Размеры капитала увеличиваются преимущественно за счет собственных средств. Акционерный капитал. Первое анонимное долевое присвоение капитала. Второе предприятием управляют менеджеры. Третье — Капитал возрастает главным образом за счет заемных средств. Если раньше средствами производства безраздельно владел один собственник, то в корпорации собственность является анонимной. Более того, владельцы акций могут в любое время продать их иным лицам. Страница 83. Поэтому при неизменной величине капитала состав его собственников может непрерывно изменяться. Во-вторых, в прошлом веке, как правило, сам собственник капитала управлял своим предприятием. Теперь же деятельность акционерного общества организуют менеджеры, профессионально подготовленные управляющие, работающие по контракту, соглашению, устанавливающему права и обязанности обеих сторон на определенный срок. В-третьих, Если прежде капитал возрастал, когда его собственник дополнительно вкладывал в производство свои деньги, то через акционерную форму капитал все более пополняется за счет заемных денежных средств. Промышленники все чаще обращаются в банки, чтобы получить чужие деньги. В результате усиливается отделение собственности на денежный капитал от его предпринимательского применения. Укрупнение капитала в промышленности, происходящее путем концентрации и централизации производства, вызвало в свою очередь аналогичный рост размеров банковского капитала. Взаимное сближение собственников промышленности и банков, вызванное стремлением получать как можно большую прибыль, привело к повышению степени обобществления экономики, к образованию финансового капитала. Вот как в книге «Финансовый капитал» описывает процесс возникновения нового вида капитала один из первых его исследователей. Рудольф Гильфердинг. Примечание первое. Рудольф Гильфердинг, 1877-1951, один из лидеров австрийской и германской социал-демократии и второго интернационала. В своем главном труде «Финансовый капитал» 1910 Он сделал одну из первых попыток дать научное объяснение новым явлениям капитализма, связанным с образованием финансового капитала. После Первой мировой войны Р. Гильфердинг отошел от марксизма и выдвинул теорию организованного капитализма. Конец примечания. По словам Р. Гильфердинга, с развитием капитализма постоянно возрастает та сумма денег, которую отдают в распоряжение банков все слои населения. Эти средства за определенный процент банковские учреждения передают промышленным капиталистам. Усиливающаяся зависимость промышленности от банков является следствием развития отношений собственности. Кавычки открываются. Всевозрастающая часть промышленного капитала не принадлежит тем промышленникам, которые его применяют. Распоряжение над капиталом они получают лишь посредством банка, который предоставляет по отношению к ним собственников капитала. С другой стороны, и банку всю возрастающую часть своих капиталов приходится закреплять в промышленности. Тем самым он все в большей степени становится промышленным капиталистом. Банковский капитал, следовательно, капитал в денежной форме, который таким способом в действительности превращен в промышленный капитал. Я называю финансовым капиталом. Кавычки закрываются. Примечание первое. Страница 84. Текст примечания 1. Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма. Перевод с немецкого. Москва, 1959. Страница 301. Конец примечания. В XX столетии стало характерной все большая централизация решающих условий производства у относительно уменьшающегося числа крупнейших их владельцев магнатов финансового капитала. Они сосредотачивают у себя не только принадлежащие им собственные, но и заимствованные средства. Чтобы овладеть контрольным пакетом акций, например, в гигантской корпорации Соединенных Штатов Америки, требуется иметь 5-10 миллиардов долларов, что по карману лишь небольшой горстки людей. А эффективный контроль за деятельностью компаний «Монстров» со стороны рядовых акционеров стал нереальным. В результате ускорившегося роста корпоративного и финансового капитала экономическая власть ушла из рук массы мелких собственников капитала. Она сосредоточилась главным образом у тех, кто занимается широкомасштабной организацией общественного хозяйства. Не случайно, что в конце XIX – начале XX веков в Соединенных Штатах Америки и других странах возникло новое течение общественной мысли – институционализм. от Латинского институтио наставление, указание, образ действия. Сторонники этого течения под институциями понимали разнообразные социально-экономические процессы, связанные, в частности, с обновлением технической базы производства и его укрупнением, с переходом от индивидуалистской к коллективистской психологии, с введением социального контроля над производством. и организации регулируемой экономики. Одним из видных представителей институционализма стал крупный американский экономист Дж. Галбрайт. Примечание второе. Джон Кеннет Гелбрейт родился в 1908 году в Канаде, окончил университет в Торонто, получил степень доктора философии в Калифорнийском университете. преподавал в ряде университетов Соединенных Штатов Америки. В 1941-1943 годах сотрудник Управления по контролю за ценами. В 1961-1963 годах посол Соединенных Штатов Америки в Индии. Свои взгляды на экономическую действительность в 20 веке Дж. К. Галбрейт изложил в книгах «Новое индустриальное общество» 1967 и «Экономические теории и цели общества» 1973. Конец примечания. В своих научных трудах он исследовал тенденции укрупнения промышленного производства, которые привели к образованию гигантских корпораций. Дж. Галберт показал, что корпорации достигают наивысших производственных успехов благодаря использованию новейшей техники и приходу к руководству предприятиями технических специалистов-администраторов. Учитывая качественно изменившиеся условия хозяйствования, он решительно опровергает устаревшие исходные положения неоклассицизма. Это положение о преимуществах единоличной собственности, о соединении в лице предпринимателя частного собственника, организатора производства и получателя всего дохода. Страница 85. В 1967 году Дж. Галбрейт отметил такие факты. Кавычки открываются. 70 лет назад деятельность корпорации ограничивалась такими отраслями, в которых производство должно вестись в крупном масштабе – железнодорожный и водный транспорт, производство стали, добыча и переработка нефти, некоторые отрасли горнодобывающей промышленности. Теперь корпорации охватывают также бакалейную торговлю, мукомольное дело, издание газет и увеселительные предприятия, словом, все виды деятельности, которые некогда были уделом индивидуального собственника или небольшой фирмы. 70 лет назад корпорация была инструментом ее владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов – Карнеги, Рокфеллер, Гарриман, Меллон, Гугенгейм, Форд – были известны всей стране. Те, кто возглавляет теперь крупные корпорации, безвестны. Люди, которые управляют крупными корпорациями, не являются собственниками сколько-нибудь существенной доли данного предприятия. Их выбирают не акционеры, а, как правило, совет директоров, которые в порядке взаимности избирают они сами. Кавычки закрываются, примечание первое. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. Перевод с английского в Москва, 1969, страница 35-36. Конец примечания. Следовательно, в первой половине 20 -го века господствовать стала не частная капиталистическая собственность, а ее общая долевая форма. Корпоративный и финансовый капитал. На второй фазе буржуазного строя крупные размеры присвоения позволили широко применять новейшую технику в производстве и наладить массовый выпуск всех жизненно необходимых для общества благ. Эта фаза стала промежуточной для дальнейшего обобществления экономики. Государственный сектор национального хозяйства. В начальный период классического капитализма государство не вмешивалось в экономику. В этом не было никакой необходимости. Единоличные собственники самостоятельно, успешно справлялись почти со всеми хозяйственными делами. В XIX веке в Англии был популярен лозунг об идеальном устройстве жизни. Кавычки открываются. Анархия плюс констебль. Кавычки закрываются. Полицейский чин. В экономике признавалась нормальным безвластие стихийная игра рыночных сил. а государство было призвано лишь поддерживать общий порядок, быть, как тогда говорили, ночным сторожем. Французская и английская классическая политическая экономия теоретически обосновала принцип «la faire, «пусть все идет своим чередом» – французской. Принцип невмешательства государства в производственную деятельность предпринимателей. А. Смит считал, что всякая система – государственных мер, которая стремится или поощрять применение капитала к какой-то отрасли труда или препятствовать этому, мешает естественному ходу развития производства. Страница 86. Отсюда следовал вывод, кавычки открываются, очевидно, остается и утверждается простая и независимствоватая система естественной свободы, Каждому человеку предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному разумению свои интересы. Государь совершенно освобождается от обязанности руководить трудом частных лиц и направлять его к занятиям к наиболее соответствующим интересам общества. Кавычки закрываются Примечание первое. СМИТ А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Том 2. Москва. 1935. Страница 231. Конец примечания. Но в конце XIX века и в особенности в XX столетии в западных странах государство изменило свое отношение к экономике. Своего рода пионером в этом деле выступила Германия. В 80-х годах XIX века канцлер германской империи князь Отто Бисмарк провел в частности а прусских железных дорог для спасения железнодорожных компаний от краха во время кризиса 1873 года. Установил табачную монополию и налог на спиртные напитки, чтобы увеличить государственные доходы. Этим были положены первые кирпичи в основании государственного сектора хозяйства. В 20-м столетии, В мирных условиях частные предприниматели и корпоративный капитал уже не справлялись с крупными нарушениями общего хода развития национальной экономики. И тогда в экономической теории был пересмотрен принцип невмешательства государства в хозяйственную деятельность. Известный английский экономист Джон Кейнс в своем главном труде «Общая теория занятости, процента и денег» обосновал необходимость широкого и активного вмешательства государства в экономику. В этих целях предполагалось значительно увеличить государственную собственность за счет налогов с предприятий и населения. Собранные государством средства предполагалось направить на увеличение производства и потребления благ, на другие общенациональные нужды. Возникла, считал Дж. Кейнс, жизненная необходимость, кавычки открываются, создание централизованного контроля в вопросах, которые ныне в основном предоставлены частной инициативе. Государство должно будет осуществить свое руководящее влияние на склонность к потреблению частью путем соответствующей системы налогов. Частью с фиксацией процента и частью может быть еще и другими способами. Кавычки закрываются. Примечание второе. Кейнс. Дж. М. Общая теория занятости. Процента и денег. Перевод с английского. Москва. 1978. Конец примечания. Что касается государственной собственности на средства производства, то Дж. Кейнс придерживался умеренных воззрений. Он считал, что, кавычки открываются, нет очевидных оснований для системы государственного социализма, которая охватила бы большую часть экономической жизни общества. собственность на орудия производства существенна для государства. Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что необходимо. Страница 87. Кроме того, необходимые меры социализации можно вводить постепенно, не ломая установившихся традиций общества. Кавычки закрываются, примечание первое. Keynes М. Указанное сочинение, страница 453. Конец примечания. Более полная теория Дж. Кейнса изложена в главе 18. Рекомендации Дж. Кейнса стали притворяться на практике во второй половине 20 века, когда стала развертываться научно-техническая революция НТР. Эта революция породила, во-первых, определяющую тенденцию, все более полное превращение науки, воплощающей общечеловеческие знания, в непосредственную производительную силу. Создание современной экономики потребовало систематического увеличения вклада государства в рост научно-технического потенциала общества, в широкомасштабную подготовку квалифицированных работников и специалистов. Во-вторых, научно-техническая революция привела к углублению общественного разделения труда, а тем самым... усложнило организационно-экономические связи, скрепляющие субъектов хозяйствования в рамках укрупняющихся производственных объединений. В-третьих, в условиях научно-технической революции на государство легла забота о более разностороннем развитии и благополучии всех граждан. Таким образом, в период перехода к постиндустриальной экономике был объективно запрограммирован процесс дальнейшего усиления общественного характера производства. Независимо от воли и желания каких-либо лиц и социальных групп, в западных странах возник и получил постоянную прописку государственный сектор национальной экономики. Характерно, что в 1990 году конечные расходы государственных учреждений в воловом национальном продукте составили в Японии 9%, процентов, Италии 17%, процентов, Франции и Федеративной Республике Германии 19%, В Великобритании и Соединенных Штатах Америки – 20%. В орбиту государственного присвоения вошли, как правило, многие базовые отрасли промышленности – добыча энергоносителей, металлургия и так далее. Военно-промышленный комплекс, важнейшие финансовые учреждения, например, Центральные банки, многие общие условия производства – железнодорожный, воздушный, трубопроводный транспорт, сеть электроснабжения и т.д. – учреждения социального назначения, здравоохранения, образования, социальное обеспечение и другие. Значит, без государственной собственности ныне нельзя обеспечить развитие национальной экономики и создать нормальные условия жизнедеятельности всех людей. Таким образом, после эпохи классического капитализма и периода господства финансового капитала в странах Запада наступила новая фаза социально-экономического развития. Ее отличительные черты таковы. Страница 88. Образовался значительный государственный сектор хозяйства, основанный на типе общего совместного присвоения. Новый сектор частично вытеснил из национального экономического пространства частную и корпоративную собственность. Государственный сектор осуществляет специфические экономические и социальные функции, которые не в состоянии выполнять частный и корпоративный капитал. Государство активно регулирует всю экономику в целом и в общенациональных интересах, используя для этого правовые, экономические и административные рычаги и методы. Более подробно эти и другие особенности экономической роли государства будут рассмотрены в разделе пятом учебника. Теперь настало время рассмотреть, чем полтора столетия спустя завершилась эволюция капиталистической собственности на Западе. Современная структура собственности на Западе. Итак. как сейчас выглядит общая картина структуры отношений присвоения в западных странах. Довольно часто многие люди представляют себе западную экономику в виде общественного устройства, которое базируется на частной собственности. Общество с безраздельным господством частного капитала в зарубежной литературе получило название «чистый капитализм», то есть такой буржуазный строй, при котором государство никак не вмешивается в хозяйственную жизнь и не нарушает устои свободного предпринимательства. существует ли в настоящее время на Западе чистый капитализм? Для ответа на этот вопрос обратимся к фактам. Первый факт состоит в том, что в структуре экономики всех западных стран прочное место занимает государственный сектор, который опирается на общую совместную государственную и муниципальную собственность. Конец четвертой дорожки первой кассеты.